Знакомство с посудой. Чашка, блюдце, тарелка для супа, тарелка для второго блюда, салатник, подставка для яйца. Столовые приборы. Ложка для супа, вилка, нож, ложки чайные, вилочка для лимона, нож для масла. Советы для родителей. Домашняя трапеза лучшая, а порой единственное место для общения членов семьи и налаживания семейных отношений. Семьи, собирающиеся вечером за одним столом, дружнее и крепче. И нет лучшего способа обучить детей хорошим манерам за столом, ужиная вместе с ними. Главное, чтобы на стол не перекочевали книги, ноутбук и телефон. Салфетки. Стаканчик с бумажными салфетками должен быть всегда на столе. Вытри а салфетку пальцами и промокни рот. Положи ее под край тарелки, а в конце обеда на тарелку. В гостях большую полотняную салфетку кладут себе на колени. Для чего, как ты думаешь? Советы для родителей. Вместе с ребенком сложите бумажную или полотняную салфетки как-то по-особенному. Обратите на работы ребёнка внимание остальных членов семьи. Салфетки можно сшить самим. Специализированные магазины предлагают большой выбор беек, розочек, шнуров, бусин и много другого, что можно использовать для декорирования ваших салфеток. Скатерти-салфетки можно украсить с помощью аппликаций в форме цветка или ягоды. Вам понадобится Гладкие одноцветные салфетки. Красные и зелёные ткани с высокой прочностью окраски. Ножницы, красные, зелёные и жёлтые нитки, иголка. С помощью лекала переведите клубничку на красную ткань, а веточку на зелёную. Аккуратно вырежьте ножницами. Приметайте клубничку и веточку к салфетке, затем обметайте через край вручную или швом для обработки петель. Это предохранит края ткани от обсыпания. Жёлтыми нитками вышейте семена.